Если против вас применили шантаж, даже самый невинный, маленький, незаметный почти, немедленно выходите из отношений, если еще можно это сделать. Потому что паутина опутает вас, и ловушка захлопнется. Шантаж в отношениях — это рабство, которое будет длиться пожизненно или кончится грандиозным и грязным конфликтом. Войной. Один мужчина переписывался с женщиной. Вернее, она ему писала, он вежливо отвечал. Сначала она в сети прокомментировала его текст, потом написала в личку, потом еще написала. Хорошие слова. Потом начала рассказывать о себе, изливать душу. Он вежливо отвечал, кратко, не переходя границ. Потом эта дама стала интересоваться его личной жизнью, задавать личные вопросы, на которые он тоже деликатно отвечал. Уже почти официально и кратко. Женщина начала писать о своем интересе к нему. Она нашла все его страницы в сетях, собрала всю возможную информацию, сделала свои выводы и требовала ответа. И проявляла обиду уже, если отвечали ей не моментально. Она присылала какие-то картинки, рассказывала о себе, делилась мнением и намекала на свои чувства. И уже писала так. «Вы в ответе за тех, кого приручили. Вчера я ждала вашего ответа весь вечер. Теперь у меня голова болит и нет сил. Мне трудно работать. Я из-за вас сделала ошибку в отчете». Вот это и есть шантаж. Маленькое такое давление на человека, липкое присасывание, обвинение в том, за что другой человек не должен нести ответственность. А потом эта дама начала пугать, что напишет на своей странице про некоторых людей, которые втягивают в отношения и бросают, и перешлет переписку жене и коллегам мужчины. Хотя вся переписка состояла из ее откровений и вежливых ответов. И это она посылала свои фотографии в откровенном виде. Вежливость и деликатность вредят нам. Мы пропускаем момент шантажа иногда. Скрытые угрозы, которую высказывает завуалированно другой человек. «Если ты не сделаешь то, что я хочу, я сделаю то-то и то-то». и это, из-за того, что ты не сделал то, что я хочу. Сначала давление и угроза мизерны, малозаметны. Но вот на этой стадии надо прекращать все отношения. Если нет возможности их прекратить, перейти полностью на формальные ответы. Шантажист прекрасно понимает, на кого можно давить, а кто отправит его куда подальше. И выбирает... добрых, податливых, вежливых людей. Желательно, находящихся в какой-то зависимости от себя. И невинная переписка в сети или одна единственная встреча могут привести к плохим последствиям. При первом неприятном ощущении прекращайте контакт. Это вам не показалось. Это первые нити липкой паутины вы ощутили на коже. А потом Выпутаться будет трудно. Иные жертвы шантажа пожизненно обслуживают шантажиста и отдают ему самое ценное, что имеют — свою жизнь».